Эльвира Осетина. «Миллион евро за мою душу». Издательство «Автор». 2019 год. Инструкция. Что делать, если тебя подставили на 1 миллион евро? Первое. Умолять, стоя на коленях злобных пришельцев, чтобы они тебя не убили. Второе. Устроиться к ним отрабатывать долг в роли энергетического батончика. Третье. Постараться не умереть во время отработки долга. Четвертое. Хапнуть саму энергию пришельцев во время их кормления, а это уже совсем не по инструкции. Пятое. Пытаться всеми правдами и неправдами бежать без оглядки, чтобы не потерять не только свою душу, но и сердце.